Глава семнадцатая Люк заканчивает одеваться в ванной. Надо хорошенько проверить, чтобы все пуговицы были застегнуты как следует, особенно на манжетах. От него пахнет фаренгейтом. Туалетную воду ему подарила Анна. К счастью, духи не портятся. Они испаряются. В тесном помещении с выложенными плиткой стенами гулко звучит голос Алисы. Старый магнитофон оживляет воспоминания девушки. Люк отлично помнит, как проходил этот сеанс психотерапии. Алиса начинала доверять ему, не пропускала сеансов, и ее стало легче разговорить. И потом папа не хотел показывать меня специалистом. Никогда не хотел. Почему? Он считает, что психиатры занимаются умственно отсталыми, дебилами, помещают их в клиники, откуда им уже не выйти. Он говорил, что всем должен распоряжаться Бог. Без всяких лекарств, без мучительного лечения, без ограничения свободы мысли и так далее, и тому подобное. И из того, что он слишком оберегал меня, он меня и потерял, насколько я понял из ваших слов. Ваш отец очень верующий католик, а случались дни, когда он не молился? Нет, никогда. Иногда он даже молился много раз в день. Он молился за меня, за маму, за Доротею, за Мирабель, за всех на свете. Он любит Господа и хочет, чтобы все люди любили друг друга. У него довольно примитивный образ мыслей. И он считал, что вы вполне здоровы? Думаю, он хотел убедить себя, что это так. Например, он все время сообщал мне какие-то научные факты. С какой скоростью бегает заяц, как называются звезды и где они расположены на небе, про скорость ружейной пули, сезонные циклы, генетические эксперименты и информатику — Он подписывался на кучу журналов и заставлял меня их читать. Другие дети этого не учили. Он старался, он гордился мной. Когда я все это рассказывала, он говорил маме, смотри, какая у нас умная дочка. Но мама, разумеется, никогда не отвечала. И еще он все время заставлял меня рисовать, потому что я действительно была очень способная. А Дератея Ее тоже заставляли все это учить? Нет. Ее он не трогал. По большей части он вообще не обращал на нее внимания. Все равно рисовать она не умела. Зато у нее были хорошие отметки по математике и по разным другим предметам. Я в математике полная дура. Вы помните уроки математики? Нет. Ни математику, ни историю. Совсем ничего не помните? Совсем ничего. Я даже не могу вам сказать, как звали учителей. На сегодня у меня еще два вопроса, Алиса. Почему отец позволил вам обратиться к психиатру, если он был против? До того, как прийти к вам, я была на краю пропасти, у него не оставалось выбора. Потому что если бы я не... я не... вы бы причинили себе зло? Думаю, да. И последний вопрос. А вы знаете, почему он выбрал именно меня, чтобы лечить вас? Совсем не знаю. Наверное, потому что вы хороший психиатр. Самый лучший. Самый лучший психиатр. Люк со вздохом выключает магнитофон. Вдруг раздается стук в дверь. Иду. Он отпирает и тут же распахивает дверь. И широко открывает глаза от удивления привет доктор надо же какой ты красивый перед ним в дверном проеме стоит молодая женщина серая куртка сиреневый шарф волосы собраны в пучок да дое не дожидаясь приглашения доротея дехане входит и захлопывает за собой дверь она закуривает сжимая в руке зажигалку погода на улице изменилась идет дождь оставляя на асфальте неровные круги. Не представляешь, как трудно стрелять сигареты на улице, особенно под дождем. В лицее было проще. Ребята там никогда не отказывали, и ты знаешь почему. Он тебе даст сигаретку, а ты ему позволишь залезть в трусики. У тебя выпить не найдется? Что вы хотите? Она садится в кресло, как будто у себя дома. Грэхом не двигается. Простите, Доротея, но я должен уйти. Она выдыхает дым через нос и всем своим видом выражает нетерпение. Ладно, теперь о серьезном. В квартире Алисы, в душевой кабине, я кое-что нашла. Кое-что странное. Люк Грэхэм отходит, смотрит в окно, опускает жалюзи и зажигает лампу. Что значит кое-что? Доротея встает. Откинув перед зеркалом прядь темных волос со лба, она щелкает пальцами с длинными накрашенными ногтями. Потом резко оборачивается и гасит сигарету в пепельнице на ножке. «Что значит? Блузку! Всю в крови!» Люк чувствует, как у него обрывается сердце. «Вы шутите? Что, похоже?» Мой отец в Лилле, в больнице Салангро. Его выпишут сегодня вечером или завтра. Врачам он рассказывает, что дважды ударил себя ножом в грудь. Пытался покончить с собой. В тот же вечер, когда вы проводили тестирование. Люк Грэхэм не может скрыть изумление. Он вспоминает рассказ Жюли «Попытка самоубийства. Значит, это был Клод де Хане? Чушь! Это неправда!» Он убежден, что это я на него напала. «Что случилось на тестировании?» «Что ты сделал с моей сестрой?» После теста визуальной стимуляции Алиса очень плохо себя почувствовала, чуть не потеряла сознание. Мне не удалось поговорить с ней, она замкнулась. Она выбежала из лаборатории, промчалась через приемное отделение и уехала на машине, а я так и остался смотреть ей вслед». Я два дня пытался связаться с ней, но безуспешно. Однако прошлой ночью она оставила мне сообщение на автоответчике. Это меня обнадеживает. Она прикрывает глаза. — А вы считаете, что это сделала Алиса? Доротея снова щелкает пальцами. — Ну, может быть, Берди? — Тот самый, которого ты вытащил из ее головы во время тестирования? — «Я же тебя предупреждала, он может напасть». Люк внимательно смотрит на нее. «Я не могу найти ни диск с записью тестирования, ни фотографии вашей Алисы других больных. Вечером после тестирования кто-то проник в дом. И что это значит? Ты меня считаешь воровкой? А почему меня, а не Алису? Она не знает, где я живу». «А вот вы, я знаю, вы за мной следите, ходите перед моим домом, часто бываете в моем саду. Хватит наблюдать за мной Доротея!» «Это ни к чему не приведет!» Девушка подходит ближе и смотрит ему прямо в глаза. «Неправда!» «Это поможет узнать, что ты там вытворяешь с моей сестрой!» Люк грехом вздыхает. «Я хочу только одного — вылечить ее!» Доротея ходит взад-вперед. Теперь она выглядит обеспокоенной. «Знаешь, отец не хочет неприятностей с полицией и не хочет, чтобы кто-то заглядывал во внутренний мирок Алисы, поэтому он ничего не скажет. Но когда он выйдет из больницы, то может начать сводить счеты. Прежде всего с тобой. Думаю, отец тебя здорово не любит, и это еще мягко сказано». Она мрачно смотрит на него. «Отдай мне мой дневник. Я боюсь, что все это плохо кончится, я не хочу проблем. Я завяжу совсем. Не буду больше прятаться». Мне это все остачертело. Люк с силой трет лоб. Доротея, в отличие от Алисы, существо горячее. Ее голыми руками не возьмешь. «Сейчас вы не можете меня подвести». Я должен дойти до конца. Ради вас и ради Алисы. Мы почти у цели, дратея Я сказала... Мой дневник. Люк подходит к ящику и протягивает ей стопку из списанных листов. дратея стискивает зубы. — О, это Ксерокс. Плевать я хотела на Ксерокс. Отдай оригинал. Он не здесь, а на работе. Он кладет руку ей на спину, подталкивает к двери. «Послушайте, Доротея, я обещаю скоро заняться вами. Я придумал, как рассказать вашей сестре о том, что вы живы, не навредив ей еще больше. Но надо сделать то, о чем мы договорились. Надо дойти до конца. А когда у Алисы восстановится память, все будет хорошо». Она грозит ему пальцем. «Только поосторожнее, ладно?» Я не очень-то люблю Алису, но не могу видеть ее в таком состоянии. Она же совершенно с катушек съехала. Это моя сестра. И она уходит, такая же, как всегда, прямая, гордая. Ее машина резко трогается с места. Оставшись один, Люк берет забытый ею сиреневый шерстяной шарф и утыкается в него носом. Можно сказать, что весь мир ополчился против него. Если Доротея и Мирабель испугаются, дорога к исцелению станет еще труднее. Год лечения может пойти на смарку. Думаю, отец тебя здорово не любит. И это еще мягко сказано. Люку становится не по себе. Он никогда не видел Клода де Ханне, но много слышал о нем, и он знает, что этого человека все должны бояться».